Глава 4. Втроем решили в квартиру не подниматься, поэтому Серый отправился на разведку, а мы с Максом остались в машине. Блондин после визита к татуированному задумчиво молчал и даже в лифте, когда мы вниз спускались, приставать не пытался. На Коварского это походило мало, но я к нему не лезла, дабы не спугнуть благословенную тишину, а потом и вовсе незаметно для себя углубилась в размышления. Со слов Бринета выходит, что пока бандиты были в пути, Этому Бору кто-то позвонил и назвал адрес подворотни, в которую мы с блондином и направлялись. Так что это? Случайное совпадение или целенаправленная охота? В первом случае получается, что некто назвал Боровцаму тихое рыбное местечко, но не слишком ли это уж заумно для простого грабежа? Да еще и утром, а не в полумраке вечера, к примеру. Подворотни использовать можно только один раз, от силы несколько иначе уж слишком велик риск попасться. А крупным улов бандитов назвать никак нельзя. Наличных я с собой таскаю не то, чтобы много, да и у Макса уверена, выручки в начале смены было не особо. Во втором же случае получается, что целью бандитов была либо я, либо Ковальский. И тогда ситуация начинает выглядеть более-менее логичной. Я оформляю заказ у диспетчера, тут же некто звонит Бору и сообщает адрес. Бандиты успевают в подворотню раньше и преспокойно дожидаются нас в машине. Непонятным остается одно – цель и объект нападения. Если только Евгеша сам же нас и не заказал, и документы, пока мы тут носимся, как угорелые, лежат себе у него, тогда возникает еще два вопроса. Зачем он мне выписал в помощь Сиреню И не сошел ли он в конец с ума, раз взялся шутки шутить с Басковым? «Допустим, что Серега старается ради того, чтобы наглядно показать Баскову. Мы вину за собой чуем и изо всех сил работаем, землю носом роем. Вполне возможно, что и слепую. Но раз уж я до этих мыслей дошла, то Серый и подавно в чем тут дело сообразит. И здесь опять встает вопрос о вменяемости моего бывшего любовника. Думать же о Ковальском, как об объекте этого во всех смыслах странного нападения, не получалось». Тем не менее, делиться собственными умозаключениями с товарищами я чего-то не спешила. За то время, что я потратила на анализ ситуации, Серега успел вернуться и сообщил, что Бора, как он и предполагал, дома нет уже как несколько дней. Об этом и ему сообщила сестра, с которой тот и проживает в небольшой двухкомнатной квартирке. Помимо них там умудрились разместиться дети и муж сестры, а также мать Боровцева, собака и кот. И как они исхитряются сосуществовать под одной крышей, ни одному из нас понятно не было. Зато было понятно, что толкнуло Степана на кривую дорожку. «Так что никто там от отсутствия Бора не страдает, как понимаете», – резюмировал Серёня. «И разыскивать родственника не спешит». «Ну и где нам его искать в таком случае?» – недовольно спросила я, потому как была настроена покончить с этим как можно скорее. Сестра сказала, что у дружков, скорее всего, оттирается Но что это за дружки и где они обитают, ответить не смогла. Пропадать дней на десять вполне в его стиле, со слов женщины, пожал плечами Серый. «А любовница постоянная у парня есть? Может, она в курсе?» внес свою лепту Ковальский. «Есть, одноклассница бывшая, живет в соседнем дворе», кивнул куда-то в сторону Серега. «Ну, так может, поговорим с ней?» предложил Блонзин, а Серый призадумался. «Вы идите, а я тут посижу, за двором понаблюдаю». Наконец принял он решение. «Вдруг что интересное увижу». Отправляться куда-то, опустив соседний двор, в компании Коварского мне больно-то не хотелось, но и томиться в жестяной банке под названием Гелендваген в лучах летнего солнца было не лучше. Блондин споро выпрыгнул на улицу, открыл мою дверь и подал руку. С сомнением я все-таки вложила свою ладонь в его и выбралась наружу. Серёня разъяснил, как найти женщину, и мы оставили его в одиночестве сторожить, подступы к жилищу Бора. Ковальский ловким жестом положил мою руку к себе на локоть, а я решила спутника отвлечь разговором. «Что мы ей скажем?» «Пока не придумал». Пожал он плечами и подставил лицо солнышку, не забывая при этом периодически поглядывать себе под ноги. «А у тебя есть предложение?» «Может, скажем, что хотим ему долг вернуть?» «Не думаю, что женщина поверит, если достаточно хорошо его знает. А знакома не со школы вообще-то». «Ну а что тогда? Работу предложить хотим?» а это мысль», – одобрил Макс. «Ты же на заводе вроде как работаешь». Я кивнула. «Ну вот и скажем, что надежную охрану ищем. Женщина должна на это клюнуть». «Все-таки в ее глазах постоянная работа просто обязана выиграть у случайных незаконных заработков». «Это в том случае, если она переживает за любовника больше, чем за деньги, что он ей подкидывает», – поправила я. «Женщина, вы изуистки вероломны», – высокопарно заявил блондин. «Да-да, и от мужчины нам нужны только деньги, но ну, изготовить, чтобы умел», – усмехнулась я. «А вам, бедненьким, подавай сочувствие, понимание и любовь». И когда в этом мире все успело перевернуться с ног на голову? По-стариковски посетовал Макс. Мы тем временем успели перейти дорогу и уже входили в нужный двор. Проживала любовница Боровцева в серийном доме красного кирпича. Парадную мы легко вычислили благодаря синего цвета табличкам с указанием номеров квартир и этажей. В то, что нам удастся застать женщину дома в рабочее время, я сильно сомневалась. Но гудки домофона слушала с надеждой и верой в удачу. Увы. Похоже, единственной удачей, что нам светило сегодня, была встреча с татуированным Николаем. Хозяев нет, развела я руками. Зато прогулялись. Успокоил меня блондин и потащил в обратную сторону. Июньский денек был прекрасен. Детвора носилась по детской площадке, кое-кто гонял вокруг на велосипеде, тощий дворовый кот развалился в теньке, и я даже успела заметить двух бабочек, порхающих в стороне между одуванчиков. Так и захотелось присесть на лавочку и отдохнуть от всей свалившейся на голову суеты. Но Коварский тянул меня с той же легкостью, что грузовой тепловоз – один единственный вагон. То есть уверенно и бескомпромиссно. А я, в свою очередь, еще не выжила из ума, чтобы делиться с Максом душевными порывами, поэтому скамеечка очень быстро осталась позади и вне поля зрения. «Ну как?» спросил Ковальский, когда мы уселись с Гелендваген. «Если тебя интересует, сколько их в подъезде проживает собачников-пенсионеров, то никак». Голос Серёни звучал не очень-то довольно. «У нас аналогично», вздохнул Ковальский. Дамочки не оказалось дома. «Что-то в этом роде я и предполагал», не удивился Серый. «Видать, от того так легко нас двоих с ней навстречу и послал, а затем молча уставился сквозь лобовое стекло. В машине установилась тишина». Серега сосредоточенно пялился в окно, блондин прикрыл глаза и принялся выстукивать какой-то ритм кроссовкам, а я вытащила из портфеля телефон и занялась электронной почтой. Хоть что-то полезное сделаю, пока тут торчу. Первым, как ни странно, не выдержал наш лидер. «Макс, может, сгоняете в ларек? Я бы съел уже чего-нибудь». Тот что-то прикинул в уме и кивнул. «Пойдешь?» – спросил меня блондин. Я подумала и согласилась. Уже через несколько минут мы входили в двери неизвестного о широким массам кафе, расположившегося в доме, что выходил фасадом на дорогу. Меню ничем порадовать не смогло, так что я взяла себе воду, шоколад и банан. Ковальский столь избирателен не был, и под довольным взглядом явно приезжего официанта купил жареных масле пирожков, пару чебуреков и морс. Я с сомнением посмотрела на выбор товарища и уточнила. «Ты уверен, что просто не хочешь, чтобы Серега досидел в машине до вечера?» «В каком смысле?» – не понял Ковальский. «В смысле, что серый у нас парень крепкий, но даже в его желудке я настолько не уверена», – кивнула я на чебуреке неизвестного происхождения. «Да ладно тебе!» – отмахнулся Макс и легкомысленно впился зубами в один. Серега беспокойства по поводу выпечки также не испытал и уплел штук пять за один миг, а потом запил целой бутылкой морса. Блондин ел хоть и не так ловко, но от товарища отстал не сильно. «Парни, у вас желудки луженые по ходу дела». В ужасе покачала и головой, ощущая шкурку с банана. «Смотри, свой не испортен на каком-нибудь рационе». Обиделся за двоих серый, который с самого начала почему-то был лоялен к блондину. Я замолчала и уткнулась в мобильный. цу на этот день» Альне Михайловне пришлось высылать почтой. В какой-то момент у Макса зазвонил телефон, И после краткого разговора, в суд которого я вдаваться не стала, тот заявил. «Друзья, прошу простить, вынужден откланяться. С вами, конечно, хорошо, но...» «Долг зовет. Супружеский, что ли?» – заржал Сирене. А блондин обиделся и, схватив меня за руку, на полном серьезе произнес. «Не вздумай его слушать, Регина. У меня никого нет». Как будто меня это волновало. Я покачала головой и пробурчала в сторону. «Еще бы». Коварский отчаял, насвистывая. И мы с Серегой остались одни. Присмотрелась бы ты к парню Регина. Ни с того ни с сего вдруг выдал Серый. «С ума сошел?» Возмутилась я и пояснила. «Удивлюсь, если найдется человек, которому Макс покажется хотя бы нормальным». «А что?» Продолжал гнуть свое Серый. «Холостой, не старый. Квартира, машина есть. Кофе опять же хороший любит. Значит, со вкусом все в порядке у человека. Серега, ты сбрендил или на солнышке перегрелся?» поинтересовалась я у товарища, оглянув на того, поняла, издевается. И все же я бы советовал к парню присмотреться. Закончил разговор Сереги так же внезапно, как его и начал, а я приняла стирзаться Хотел он этим на что-то намекнуть или так просто от скуки языком почесать решил. После этого мы сидели в машине молча. Серега все так же пялился по сторонам. Я попробовала последовать его примеру, но не сильно преуспела. Во дворе, на мой сугубо любительский взгляд, ничего достойного внимания не происходило. Двор как двор, обыватели как обыватели, людей, походящих внешние наборы или его дружков, не мелькало. Очень скоро изучать округу, подобно бабке, у окошка мне надоело, и я занялась делом, уткнувшись в телефон и костеря себя на все лады за то, что не додумалась взять с собой ноутбук. Работа шла не шатка, ни валка, да еще голод порядочно отвлекал. Зато Серега вел себя образцово, за что большое ему спасибо. И еще большое спасибо Ковальскому за то, что своевременно избавил нас от своей компании и предоставил мне возможность сосредоточиться. В конце концов, я так погрузилась в документы, что голос Серого, зовущий меня по имени, распознала не с первого раза. «И часто с тобой это случается?» «Что?» – я захлопала глазами, пребывая в полном недоумении. Секунду назад перед глазами стояли цифры, а теперь насмешливое лицо компаньона. «Приступы аутизма!» «Да ну тебя!» – возмутилась я и пояснила. «С головой в работу ушла. Ты же в офис не пускаешь?» «Идем, еще раз у зазнобы Буровцева счастье попытаем!» Резко сменил тему Серега и потянулся хрустным суставами. Я с удовольствием последовала его примеру, отложила гаджет и размяла затекшие мышцы. На улице глаза, уставшие от полумрака небольшого экрана, стали слезиться и пришлось сморгнуть несколько раз. «Надо заканчивать с мобильным», – пообещала я себе и сунула аппарат в портфель. Серега тем временем закрыл внедорожник, обошел машину по кругу и, кивнув мне, направился в сторону соседнего двора. Возле уже знакомой мне двери парадная и никого не было. Мы позвонили в квартиру дамы сердца Бора, но и в этот раз ответа не дождались. Тогда Серый позвонил в соседнюю квартиру и промолвил что-то о заказном письме. Без препятствия мы вошли в подъезд и поднялись на четвертый этаж. Серёня подал рукой знак «Молчать» и при к нужной нам двери, затем минуты три давил на звонок, периодически прислушиваясь к доносящимся из квартиры звуком. Похоже правда никого. Сделал вывод мужчина и на всякий случай подергал ручку двери так как и следовало ожидать не поддалась напарник кивнул собственным мыслям и из во мне следовать за ним стал спускаться с лестницы еще минут двадцать мы прятались между этажами и играли в шпионов возле интересующей нас квартиры было все так же тихо и мы с чистой совестью покинули подъезд на улице серега милостиво разрешил ехать домой Сам же вернулся к дому Боровцева, чтобы продолжить вести наблюдение. Я в этот раз общественный транспорт решила проигнорировать и вызвала такси к ближайшей автобусной остановке. Ждать пришлось минут десять, за которые я успела послать куда подальше двое подвыпивших лавеласов местного пошиба, с чего-то решивших, что жду я отнюдь не автобус. В итоге домой я добралась, когда в большинстве окон гаснет свет, а приличные люди ложатся спать. В квартире царила тишина и приятная прохлада. Я включила свет и закрыла форточки в спальне и на кухне. С наслаждением я избавилась от тесных брюк и лодочек на каблуке и накинула домашний халат, доходящий чуть ли не до пола. В холодильнике к моему немалому огорчению из съедобного нашелся лишь кусок сыра да огурец. Пришлось звонить в доставку из ближайшего ресторана и в ожидании заказа делать незатейливые бутерброды. Спустя минут 10 раздался звонок, и я, не потрудившись узнать, кто там, нажала на кнопку домофона. Далеко отходить от входной двери не было смысла, потому я в предвкушении топталась в коридоре, словно собака, ждущая заветный кусок возле пустой миски. Когда послышался звук разъезжающихся от створок лифта, я распахнула дверь с полной готовностью встретить уже знакомого курьера, и тот факт что после звонка в службу доставки прошло не больше пятнадцати минут, нисколечко меня не смутил. Но, вопреки моим ожиданиям, за дверью скались во все зубы из-под пышных усещ, стоял Ковальский со своей драгоценной кофемашиной под мышкой. «Привет, а я к тебе», – радостно оповестил он. «Ты с дуба рухнул, Ковальский?» – в неверии пробормотала я. Не, меня за неуплату со съемной квартиры выперли», – продолжал счастливо улыбаться блондин, как будто принес весть о том, что выиграл в лотерею. «А я-то тут при чём? «Где живет Серега, я не знаю. А больше мне в этом городе идти некому». «Не мои проблемы», — покачала я головой и попыталась захлопнуть дверь. Не тут-то было. Макс каким-то чудом успел пропихнуть ногу в створку и поморщился, когда я, не понимая, в чем дело, попробовала захлопнуть дверь еще пару раз. «Калечить-то зачем?» — возмутился Коварский, но ногу так и не убрал. «Макс, проваливай!» Устало вздохнула я. «Честное слово, не до твоих выкрутасов!» «Какие выкрутасы? Человеку идти некуда!» Ирегин, ну пусть и переночевать, а!» «Обещаю, ты меня даже не заметишь!» Давил блондин на жалость и, увидев, что я вот-вот готова сдастся, вкрадчиво добавил. «Ты же не хочешь, чтобы я по твоим окном серенады пел на радость твоим соседям? В отчаянии я на многое способен!» «Входи!» Устало распахнула я дверь. «Но только на одну ночь!» «Конечно!» – горячо заверил Макс и протиснулся в коридор. «Миленький халатик, кстати!» – отвесил он комплимент, а я сразу же пожалела, что пустила нахала на порог. Но, вспомнив о неожиданном визите людей Баскова, решила, что в компании блондина буду чувствовать себя поспокойнее. В этот момент опять зазвонил домофон, и Ковальский расценил это по-своему. «Ты, по-моему, меня пускать не хотела. Ждешь кого-то!» Посмотрел на меня с осуждением во взоре. «Ага», – кивнула я, – «поэтому иди спрячься в кладовке и не высовывайся». Блондин вроде принял слова всерьез и скрылся со своей ношей где-то в недрах квартиры, но зря я обрадовалась. Стоило только открыть курьеру дверь, когда нашего слуха донесся дурной голос Ковальского. «Регина, дорогая, а где тут у тебя кладовка?» А затем появился и он сам, с вклокоченными волосами и в одних трусах и когда только раздеться успел. Потом оценил ситуацию, слегка смутился и, буркнув «Извините», удалился на кухню. Я закрыла за курьером дверь и уже не сдерживаясь рассмеялась. «Ну ты, придурок Ковальский, ты специально вела меня в заблуждение», оправдывался Макс, в попыхах натягивая джинсы. Я распаковала контейнеры и пригласила неожиданного гостя к столу. Хорошо хоть с голодухи заказала еды человек на восемь, Поздний ужин прошел практически в молчании. Сдается мне, что Ковальский после сыскных мероприятий был не менее голоден, чем я сама. Уложила я гостя на диване в гостиной, что примыкала к кухне и была символически оттой, отгорожена барной стойкой. Предупредив блондина, что по утрам просыпаюсь рано и иду пить кофе, я приняла душ и отправилась в спальню. Хоть время было уже и позднее, Я решила включить ноутбук и порыться в интернете. Гляди, что и найдется интересного на бывшего любовничка и его неведомые связи с Басковым. информация поисковик выдал много, но полезный для отдела практически ноль. Под первой ссылкой шел официальный сайт строительной фирмы Евгеши. Ничего нового оттуда почерпнуть не удалось. Портфолио, услуги, цены, акции, контакты. В общем, стандартный набор. Последними шли фотографии от реставрированных городских объектов в основном детских садов. Далее шли несколько сайтов с отзывами на работу компании. Рецензии, как и следовало ожидать, были разные – от кардинально отрицательных до хвалебно положительных, подозрительно смахивающих на заказанные за денежку оды. Странички Аверина и его однофамильцев в социальных сетях тоже особой смысловой нагрузки не несли. А результаты запроса по поводу Баскова и вовсе разозлили. Официальная общедоступная информация, новостные статьи, сплетни желтых изданий на тему жены и ее имущества – все это на ночь глядя казалось бессмысленным. Связь между мужчинами, даже и мифическую, или на худой конец за уши притянутую, найти не удалось. Единственное, что пришло в голову, так это то, что Басков каким-то образом помогает Аверину выигрывать тендеры. Но из-за подобных документов столь явную суету не разводят. Я отложила ноутбук, прислушалась. Вокруг царила полнейшая тишина, как если бы я находилась в квартире одна, выключила светильник и легла спать. О вчерашнем госте я вспомнила только тогда, когда практически в чем мать родила, приплелась на кухню и на месте собственной кофеварки увидела баснословно дорогой агрегат. А уже потом, повернувшись, обнаружила и самого хозяина кофемашины, развалившегося на разобранном диване. Ковырский возлежал на животе, явно не проявляя никакого стеснения или хоть доли уважения к приютившей его хозяйке. Одеяло было бесстыдно скомкано где-то сбоку, и лишь небольшой его уголок прикрывал зад мужчины, спасая меня от культурного шока. Надо было ему спальный мешок выдать. Посетовала я на чужую раскрепощенность И поспешил обратно в спальню, чтобы сменить собственный ночной наряд на что-то более уместное и менее открытое. Переодевшись в спортивные штаны и майку, я вернулась на кухню и принялась беспомощно топтаться возле чужого аппарата с кучей кнопок непонятного назначения. Куда бы и в какой последовательности я ни тыкала пальцем, вредная машина признаки жизни подавать отказывалась. начиная день, тем более пятницу, без чашки заслуженного кофе я была не намерена. Поэтому, исчерпав все возможные комбинации, я взревела. «Ковальский, мать твою, кто тебе позволил распоряжаться на моей кухне?» Блондин подскочил, как от пожарной тревоги, сел на диване и принялся с отсутствующим видом моргать в мою сторону. «Чего?» – прохлепел он с просонья. «Говорю, какого рожна? Я не могу без твоей долбанной помощи выпить кофе у себя дома», – злобно повторила я. Несколько секунд он пытался осмыслить мои слова, Затем потер лицо ладонями и встал с дивана. Потом быстро сел обратно, прикрылся одеялом и потянулся за штанами. Я с некоторой задержкой отвернулась, дабы не пялиться на чужие прелести. Босиком Макс прошлепал ко мне и отодвинул бедром от кофемашины. Потом щелкнул чем-то на задней панели и пояснил. Ее включить надо было. А потом зевнул, проводил меня за стул и поинтересовался. «Ты какой будешь? Любой с молоком». Махнула я рукой и включила новости. И бутерброд. Ковальский расстарался от души. Через несколько минут передо мной появилась чашка с кофе, молоко из моего же холодильника, сахарница и тарелка с двумя бутербродами. Макс даже не поленился поджарить хлеб и бутерброды украсить зеленью. Себе, блондин, принялся жарить яичницу. Я мешкая уплела неказистый завтрак, мудро умолчав о количестве масла и толщине составляющих, И решила, что парень все же заслуживает снисхождения. «Тебе Серега не звонил?» – поинтересовался он, когда присоединился ко мне за столом. «Не-а-а-а!» промычала я с набитым ртом. «Какие у нас планы на день?» – бодро оживала яичницу Макс. Я же смелила его взглядом и лишь затем, стараясь сдержать язвительность, ответила. «Я на завод поеду. Может, удастся хоть немного по специальности поработать?» – пожала плечами. «И действительно, если так и будет продолжаться, «Заниматься собственными делами мне придется по ночам». «Одолжишь компьютер? Я хоть квартиру поищу». «В спальне». Проявила я сердобольность и отправилась собираться на службу. Перед уходом пришлось оставить Ковальскому запасные ключи и номер телефона на всякий случай. Провожал он меня, подозрительно блестя глазами, поэтому я на прощание еще раз уточнила, что вечером хочу оказаться дома одна.